Глава 32, в которой Альма становится диггером. Диггером, и вообще знатоком Москвы, оказался молодой человек по имени Костя. Заинтересовавшись историей пропавших животных, он прибыл довольно быстро. По скупым приметам, которые выдавил из себя свидетель, Юноша определил в подвале какого-то дома мог начинаться таинственный путь в глубины старинного лабиринта. Тут ведь когда-то Сухарева башня стояла. Когда метро копали, наткнулись на её фундамент, а под ним оказалось несколько уровней подземных лабиринтов. Весело рассказывал диггер, сопровождая капитана Петрова и Альму к месту предполагаемого спуска. Вероятно, ходы, прорытые ещё при Иване Грозном, соединили с более поздними. Существует легенда, что в каком-то из них спрятана знаменитая царская библиотека, и Наполеон по одному из таких туннелей от пожара из Кремля бежал. Верхними этажами сейчас пользуются всякие сомнительные личности, а вот на нижние почти никто не заходит, не отваживается, уж слишком они запутанные. Нужный подвал был закрыт на замок. А то, что подвал именно тот, подтвердила Альма, сразу уловив запах пса и грызуна. Котами тоже пахло, и сыщица надеялась обнаружить всю компанию разом, полностью исполнив долг перед мальчиками, владельцами похищенных питомцев. Сергей Анатольевич пожалел, что отказался от помощи московских полицейских. Емуто, служащие местной жилищной конторы, вряд ли откроют вход в подвал. Дигер Костя, впрочем, даже и не думал обращаться к кому-то за разрешением. Он извлёк из рюкзачка, с которым явился на встречу, связку разнообразных ключей и быстро справился с замком. Ну, Альма, теперь твоя очередь, смирившись с вынужденным нарушением закона, произнёс капитан Петров. Молодая овчарка уверенно провела спутников по обветшалым помещениям с не менее ветхими коммуникациями и демонстративно уселась перед одним из простенков. На первый взгляд в нем не было ничего особенного, а уж тем более прохода. Однако поведение напарницы не оставляло сомнений. Он здесь. При свете костиного фонарика Сергей Анатольевич скрупулезно исследовал поверхность и под облупившейся масляной краской обнаружил крохотную замочную скважину. «Да, под специальный ключик делалось», задумчиво протянул Диггер и вместо уже знакомой связки вытащил из рюкзачка набор отмычек. «В нашем деле без них никак», — объяснил он. «В подземельях мы часто натыкаемся на запертые двери». Преодолев очередное препятствие, Троица оказалась на чугунной винтовой лестнице, словно огромный бур, пронзивший старинный каменный пол. Ну, держись крепче за поводок, предостерегла Альма хозяина выразительным взглядом и ринулась в темноту. Правда, вскоре пришлось умерить пыл. Так как люди за ней не поспевали, особенно Диггер Костя, которому очень хотелось внимательно изучить неизвестные ему ранее подземные ходы, а потому он постоянно останавливался и отставал. Туннели разветвлялись, лестницы сменяли друг друга, воздух становился всё более спёртым, камни всё более замшелыми, и если бы не Альма, то не только капитан Петров Но и опытный диггер давно бы заплутали и впали в отчаяние. Внезапно впереди показался колеблющийся свет, видимо, от свечей, и Костев выключил фонарик, чтобы не выдавать появление их группы. "Аня, стой", шёпотом отдал команду Сергей Анатольевич. Напарница обиженно оглянулась. Она и сама сообразила: "Это ваш винограф из-за дурацкой книги я лишился всех образцов для исследования". Недовольно выговаривал кому-то мужской голос. После небольшой паузы, словно неизвестный собеседник, обладатель высокого титула, сказал в ответ несколько слов, голос продолжил: "Да я уже тысячу раз слышала об эликсире бессмертия, но простите, не верю в его существование". Осторожно ступая и почти не дыша, следователь и его маленькая команда приблизились к чуть приоткрытой невысокой двери. явно древнего происхождения, с закруглённым верхом, накладными кованными лентами и железными заклёпками на массивном дубовом полотне, и заглянули в щель. По небольшой комнате, похожей на врачебный кабинет, вышагивал нервно жестикулирующий мужчина лет 40, среднего роста и комплектации, с наметившейся лысиной на голове, в очках и с причудливым рисунком на лице, из-за которого он был похож на индейца в боевой раскраске. Судя по голосу, автор произнесенных ранее реплик. Никакого графа рядом с ним не наблюдалось, как и животных, чьи следы привели именно сюда. Краткие комментарии для любознательных Основу библиотеки Ивана Грозного – составляли книги, привезённые византийской принцессой Софией Палеолог в качестве приданого своему жениху Ивану III, деду Ивана IV Грозного. В то время в Москве все здания были деревянными, и часто возникали пожары. Для сохранения книг София Палеолог выписала из Италии талантливого архитектора, которому поручили построить под Кремлём каменный тайник для своего приданого. При Иване Грозном доступ в эти хранилище был разрешён только самым преданным людям, входящим в ближайший к царю круг. Предания гласят, что Иван IV собрал несколько сотен древнейших свитков из папируса, а также множество пергаментных книг. Эта библиотека получила название Либерея. После смерти монарха её следы потерялись, а вся информация о ней постепенно превратилась в легенду. Одним из тех, кто искал уникальную библиотеку Ивана Грозного, был и Наполеон Bonaparte. Когда французское войско вошло в Москву в 1812 году, первым его приказом стало поручение искать Либерею в подземелье Кремля. Однако французы ничего не нашли. Подземная Москва Огромная загадка. Говорят, что это целый город, а диггеры насчитывают 12 его уровней. Исследователи утверждают, что недра столицы напоминают термитник или головку голландского сыра. К началу 19 века центр Москвы уже был изрыт во всех направлениях, а 20 век прибавил к проложенным ходам новые, по которым прошли поезда метро и протянулись коммуникации. Ещё Иван Грозный велел вырыть подземные ходы от Кремля к земляному валу и к лесной чещёбе, на месте которой ныне расположены Красные ворота и Мясницкая улица. Один из выходов этого лабиринта находится в подвале дома на углу Большой Никитской и Кудринской площади. В более поздние времена появились подземные ответвления под башню Меншикова, масонские дома, Дом князя Пожарского, здание Тайной канцелярии. Тайные ходы были под всеми многочисленными монастырями старой Москвы и под её древними церквами. Эти каменные строения с толстыми стенами легко превращались в крепости. Огромные комплексы таинственных сооружений до сих пор существуют на Таганке и в Хамовниках. От Лубянки есть прямой подземный ход до Кремля. Особенно много подземных коридоров внутри холмов, на которых стоит Москва, у Таганки, Китай-города, под Воробьёвыми горами. Однако до сих пор не обнаружены древние подземные ходы под Москвой рекой, о которых упоминается в исторических документах.